Глава пятая. Тренировочный день. И вновь подсознание решило показать мне странное видение. Что-то оно сильно распоясалось в последнее время. Повсюду был туман, причем довольно густой. Даже вытянутые руки сложно разглядеть. А в нескольких метрах от меня, судя по звукам, происходила самая настоящая битва. Ляск мечей... Скрики солдат и жуткий рев неизвестного мне существа. «Медведь?» «Нет, они рычат иначе». Утробно и протяжно, а тут как будто с рокотом, который эхом разлетался по всей округе. Только я хотел стартовать подальше от сражения, как в меня врезался один из участников. То был рыцарь, причем самый настоящий. В латах и с огромным двуручным мечом. Все как полагается. «Смотри под ноги, осел!» Очень грубо выругался он, а затем скрылся в тумане. Спустя мгновение мимо меня пробежал еще один рыцарь, а затем еще и еще. Я насчитал около сорока. Рев, как мне казалось, жуткого монстра не прекращался. Нет, мне определенно не хочется тут сидеть. Может, стоит проснуться? Но да только вот я не совсем понимаю, как. Руки не слушались. Да и ноги, судя по ощущениям, превратились в мешки со свинцом. «Руби его! Давай!» Прокричали совсем рядом: Амбер, гоню его на тебя! Я вижу, вижу! Все ко мне, ко мне! И я вижу! Гайд, Амбер, вы где? Рев резко прекратился. На мгновение все вокруг погрузилось в тяжелую, давящую тишину. Вижу! И тут прямо из тумана на меня вышло существо. Отдаленно оно напоминало человека, облаченного в рваный черный балахон. Лица я не видел. Лишь два ярко-красных огонька во мраке капюшона. В изувеченных серых руках со склизкими рубцами существо держало огромную косу. Принюхавшись, оно медленно подошло ко мне. — Ты следующий, — прошелестело существо и указало на меня костлявым пальцем. — Это смерть? Та самая из мифов? — Готовься. Хотелось бы задать вполне естественный вопрос а к чему именно, но из тумана выбежала толпа рыцарей и нашпигавала смерть клинками, словно подушечку для иголок. Вскрикнув, существо рухнуло на колени, продолжая сверлить меня жуткими красными огоньками. «Она выбрала тебя». «Кто?» — не выдержал я. «Кто выбрал, капитанша?» «Готовься», — повторило существо, после чего меня выкинуло обратно в реальность. «О боже!» Мое состояние можно было описать как близкое к смерти. Хреново настолько, что никаких плащей с косами не надо. Это даже хуже, чем температура 37,2. Все тело ломило, а мозги словно превратились в кашу. Открыв глаза, я почувствовал дикую жажду. Во рту творился полный ужас, как будто кошки устроили тому веселительное собрание, после чего нагло обгадили каждый сантиметр. Это состояние уж очень напоминало мне похмелье, причем жесткое, после самого дешевого пойла. Помню, когда на работе творился полнейший кошмар, я заходил в местный алкогольный магазин и покупал три бутылки сангрии. Это такой слабоалкогольный винный напиток. Он хорошо заходил под чебупели, хотя под них хорошо заходил даже условный дедушкин самогон. Сперва на вкус было противно. Слишком сладко, но при этом очень водянисто. Потом рецепторы привыкали. Рот растягивался в улыбке до ушей, и я плавно скатывался в состоянии приятного объединения. А там уже все. Меня не волновала работа, мое окружение, моя жизнь, курс доллара и даже римская империя. Все отходило на второй план. Оставались лишь я и музыка. Самое разное. И маленькое одиночное веселье с кучей потрясающих идей длилось до того момента, пока меня просто не вырубало. Снов я, как правило, не видел, просто в вкл. И когда происходил этот самый вкл, мне казалось, что я не проснулся, а воскрес. Голова гудела, все тело ломило. В такие моменты мне не то, чтобы вставать. Мне даже жить особо не хотелось. На ватных ногах бежал в ближайшую аптеку. Благо, в Питере их предостаточно. Брал полисорб, минералку-семнашку и янтарную кислоту. Потом к этому добавилась соль. И нет, не та, о которой так любили говорить в Питере. Обычный пакетик, который при добавлении содержимого в воду создавал изотоник. Все это облегчало мою участь и вызывало фальшивое обещание, что я больше никогда не буду пить. Но если с похмельем все было предсказуемо и понятно, то сейчас я пребывал в настоящем ужасе со вторым днем рождения рекрут с довольной улыбкой произнес велимир Обряд превращения в гусеницу то прошел на пять с плюсом у тебя теперь шикарный болевой порог я хочу домой все хотят но согласись после такого любая пытка покажется детским лепетом так вы знали проскрипел я конечно Концентрация драконьей крови — это мощное средство, которое серьезно влияет на человеческий организм. Но в чем наше преимущество перед всеми остальными расами? Мы любим обманывать. Нет, мы приспосабливаемся, причем практически ко всему. Почему вы сразу не предупредили? Чтоб ты не переживал. Стресс — вот наш самый злейший враг. Если ты уверуешь в себя, то для тебя любое море по колено. «Звучит оптимистично. А можно воды?» «Конечно!» Он протянул мне металлическую кружку, в которой дымилась омерзительная зеленая жижа. «Мне почему-то кажется, что это не вода». «Это лучше, чем вода, поверь мне на слово!» Уверенно заявил старый охотник. Жажда мучила меня настолько сильно, что сейчас я готов был выпить все, что угодно, лишь бы это была жидкость. «Ладно...» Я взял кружку и за жадностью опустошил ее. «Господи, какая мерзость! На вкус словно протухший куриный суп с речным песком! Меня чуть не стошнило! Благо, что спустя мгновение меня догнало приятное послевкусие. Очень напоминало апельсиновый сок. Прикрыв рот рукой, чтоб жижа не полезла обратно, я протяжно выдохнул, а затем откинулся на спинку прадеда стоматологического кресла. «А теперь-то можно мне обычной воды?» Погоди, нужно, чтобы зелье усвоилось. Это займет меньше минуты. Что это за гадость такая? Настой из ретро -виверны. Так, все, я не хочу слышать состав. Я хочу понять, для чего мне пришлось это пить. Помощь в адаптации организма. Все почему-то искренне верят, что человеческое тело можно запросто изменить без последствий. Да только это неправда. Человек, как и любое живое существо, создано матушкой-природой. — Это священный закон эволюции, вмешательство в которые может не просто испортить твое тело, но и убить. — А как же бог? — Какой из? — Я пока не разбираюсь в местной религии, но мне казалось, что старые люди искренне верят в божественное вмешательство. — А, ты про то, что всех живых существ сотворили боги? — усмехнулся Велимир. — Брехня. Не знаю, как в твоем мире, но здесь боги — те еще паскуды. Они обманывают всех разумных существ, обещают счастье, мир и покой, а на деле развязывают войны для своего развлечения, устраивают массовые казни, когда им скучно, и, что самое омерзительное, пытаются вмешаться в природу. Одно радует — большую часть богов истребили. Охотники? Нет, есть сила куда могущественнее. Волшебники? Почти. У нас их называют мораи. темные чародеи. Они используют знания первопроходцев и могут без проблем уничтожить особо обнаглевшее божество. Мараи? А у вас на корабле есть такие? Капитан Слейт обучалась магическому мастерству у одного старого чародея, так что отчасти она теперь тоже морай. А чародеи охотятся на исчадий? Нет, зачем? Исчадия — это уже работа для гильдии охотников. В нашем деле очень важен систематический подход. То есть у каждого своя зона ответственности. Мараи защищают народ от злодеяний богов, а охотники от исчадей Кстати, я всё хотел спросить, а в чем мотивация этих ваших монстров? Пища, захват территории, захват ресурсов. Все просто. Хм, если я правильно понял меломори, то исчадия попали в этот мир уже давно. Пару тысяч лет назад, а возможно и больше. То есть все это время вы ведете борьбу? Войну, если быть точнее. Сколько же их прибыло? О, вне зависимости от вида, любое из способно к очень быстрому размножению. Они как саранча, как тля на пурпурном дереве. Жрут, размножаются, а потом снова жрут, и для размножения им необходима плоть. Животное тоже подходит, но, видимо, из-за специфического строения новорожденные щадие получают очень выделяющуюся внешность, поэтому выродки предпочитают питаться человечиной. Максимальное сходство с людьми упрощает охоту? Верно мыслишь. Велимир налил в мутный стакан воды и протянул мне. Теперь можно. Он наконец-то! Я выхватил стакан и жадно залил всё в себя. Ух ты ж... «Опять зелье? Вы с ума сошли? Я ж так сдохну от обезвоживания!» «Нет-нет, это вода!» «Вода? Да от нее ж несет!» Я принюхался. «Алкоголем? Споить меня хотите?» «Так вы уже опоздали лет на восемь!» «Ты не торопись!» Старый охотник щелкнул меня по носу. «Чистая вода — это тебе к местным аристократам. Вот у них она без привкусов и без алкоголя». А у нас на корабле вода долго не хранится, приходится обеззараживать. Алкоголем? Сомнительно, но ладно, — обреченно вздохнул я и отставил стакан в сторону. У вас тут трезвым вообще никто не ходит? Смотря что ты под этим подразумеваешь. В стакане всего два люмирала алкоголя на двести люмиралов воды. Не думаю, что даже такого дохляка, как ты, подобная доза сильно развезет. «На корабле жарко. Мне нужно в среднем...» Я оценивающе посмотрел на стакан. «Значит, люмирал — это примерно один миллилитр. Полторы тысячи люмиралов в день. То есть это...» «Пятнадцать люмиралов алкоголя. Это меньше лафитника. Чай не помрешь». «Действительно. Иногда я выпивал по пять банок пива за день, и ничего до сих пор не умер. А в воду для готовки еды вы тоже добавляете алкоголь?» — Вот чего не знаю, того не знаю. Как я уже говорил, у каждого здесь своя зона ответственности. Я не лезу на камбуз, а коки не лезут в рекрутирование и подготовку охотников. Велимир внимательно осмотрел мои глаза. — Вижу, ты уже полностью остановился. А значит, самое время начать тренировки. — Вы не слишком торопите события? Я только что лежал при смерти. — О, будешь лежать и не раз. Привыкай. «Быть охотником, учиться на очень тяжелых ошибках. К тому же капитан очень ждет от тебя свершений». «Ого, свершения она ждет, конечно. А мне теперь терпеть весь этот ужас от местной фармацевтики. Правда, как оказалось, это были еще цветочки, ибо ягодки поджидали меня впереди. Как только мы вышли из жутковатой каюты Велимира, я вновь обратил внимание на темно-зеленые стены и покрытые плесенью картины». Только на этот раз вокруг них все было исписано странными иероглифами. «Это что за акт вандализма?» «А?» Велимир остановился и вопросительно посмотрел на меня. «Ты про что?» «Про символы на стенах. Когда мы шли к вам в каюту их еще не было». «А, некрораж! Это древний проклятый язык. На нем уже никто не разговаривает». «Проклятый? То есть надписи здесь были всегда?» Понятия не имею всегда или нет. Но когда я пришел на службу, они уже выглядели старыми. А кто разговаривал на этом языке? Как правило, демоны и высшие из чадия. Ага, то есть корабль раньше принадлежал им? Про буревестник ходит множество легенд и слухов. Говорят, что его создал плотник Иаков примерно 600 лет назад. Буревестник должен был переплыть Южный океан и доставить охотников в Синракай, поскольку местный король запросил помощь в войне с исчадиями. Но в итоге корабль был атакован. Высшие исчадия казнили всю команду, а буревестника отправили на морское дно. Звучит как сказка. Ага, ибо затонувшие корабли редко поднимаются со дна. Я еще молчу про их дальнейшую эксплуатацию. А демоны это тоже исчадия? — Нет, мы пока не знаем, что это за существа. В учебниках пишут, что они пришли из проклятых подземелий, но лично я всегда верил в теорию, что они точно так же, как и Чадия, просто прибыли из другого измерения. — В чем суть демонов? — Они под видом выгодного контракта заключают с тобой сделку на крови. Служат тебе верой и правдой, а потом пожирают твою душу. — Ага. И в чем минус? А минус, дорогой мой рекрут, в том, что душа — это самое ценное, что есть в человеке. Так ты просто умрешь, и всё. Какая разница, что будет с душой? А демоны, если я правильно понимаю, превращаются в очень полезных слуг. Превращаются. Но душа — это единственное, что останется после тебя. Смерть — не конец пути, а лишь одно из начал. Реинкарнация. Вы правда в такое верите? Я не верю. «Я знаю», — загадочно ответил Велимир. «После смерти твой путь продолжается. Ты просто переродишься в новом мире и продолжишь жить. А контракт с демонами — это все. Абсолютный конец. Тебя сотрут из полотна бытия». «Звучит печально. А кроме пожирания душ, чем еще опасны демоны?» «Они бессмертные, а в начале службы еще и неуязвимые». Если господин отправил демона по твою душу, можешь писать завещание. От демона невозможно убежать или спрятаться. С демоном, у которого уже есть господин, нельзя договориться. Поэтому эти твари в неправильных руках могут превратиться в весьма опасное оружие. Выходят все властимущие контракторы? Нет, демонов не так уж и много. В основном их используют для бытовых функций и для защиты. Из демонов получаются идеальные телохранители. В общем, душу они отрабатывают по полной программе. Без обмана. Так это же хорошо. Ты меня не услышал. Отменить контракт нельзя. Откупиться тоже. В конце демон обязательно сожрет твою душу и сотрет тебя из полотна бытия. Насовсем. Бесповоротно. Ладно, а у охотников бывают заказы на демонов? Это запрещено кодексом. Ты да какой смысл идти на того, кого все равно не сможешь убить? Поэтому мы даже не беремся за подобное. И вновь я напомню тебе про зону ответственности. Охотимся только на исчадий. Ну и в редких случаях на других монстров, типа тех же оборотней. — Занятно. — Увы, это всего лишь теория. Вот практика куда занятнее. Идем! Мы вышли на палубу и застали стью. Завидев меня, оборотень злобно оскалился, но тут же отвернулся. — Чего тебе, блохастый? — спросил Велимир. — Ничего, господин. Недовольно ответил матрос и похромал в сторону трюма. — Странно. Выглядел он хреново. — Да, его наказала капитан Слейд, — пояснил я. — Наказала? Вот терраса а за что? — Распускал руки на меломоре, и я решил вступиться. — Вступиться? За меломоре? «Против оборотня!» Велимир громко расхохотался, отчего огромные чайки испуганно разлетелись в разные стороны. «Так вот откуда эти дырки на комбинезоне! Ну ты дал! Смех, да и только!» «Не понимаю, что смешного? Да, я во многих моментах конченый человек, но Миламори хорошее. Мне было неприятно стоять в стороне». «В стороне? Ой, ну умора!» — Начнем с того, что Меломори всегда может за себя постоять. — Мне так не показалось. Если бы могла, то сразу бы дала отпор. — О, если бы малышка Мел сразу дала отпор, то от Стью ничего бы не осталось. Она искренне верила, что оборотень образумится, но то, что ты полез на него — это храбро, но очень глупо. Тебе повезло, что Стью жалкая безродная дворняга. Будь это племенной оборотень из клана, то тремя дырками на комбинезоне ты бы точно не отделался. Племенные из клана? Ага. Оборотни существуют с начала времен. Многие считают, что это болезнь. По сути, так оно и есть. Но некоторые научились использовать эту силу себе во благо начали создавать целые семьи, в которые попадали только лучшие. Скрещивание оборотней привело к тому, что племенные представители кланов очень опасные противники, и с ними лучше дружить. Как много всего. А ты как думал? Новый мир, новая информация, привыкай. Впереди тебя ждет много научной литературы про и монстров, но все постепенно». Сперва обучу тебя письменностью и скорочтению, но и будем приводить в порядок твое тело. Поверь, еще немного, и такие никчемные псы, как Стью, будут для тебя на зубок. Слабо верится. Отставить сомнения. Наш личный командный центр находится в голове. Твои чувства и эмоции — вот с чем нужно не забывать работать. Мышцы вырастут в любом случае. Главное — не пропускать тренировки. Да и ловкость можно натренировать, однако чувства и эмоции — очень сильный фактор, который может серьезно помешать тебе на охоте. — Пока не совсем понимаю. — Но думаю, что через некоторое время ты все увидишь и поймешь. Велимир указал на порт. — Я уже связался со старыми друзьями, они приготовили для тебя небольшой сюрприз. Так сказать, в честь твоего второго дня рождения. Если честно, то звучало пугающе. Сюрпризы, да еще и в другом мире, явно ничего хорошего. Спустившись на вторую палубу, старый охотник открыл небольшой люк, ведущий в трюм. Оттуда сразу донеслись звуки ударов. Как будто кто-то изо всех сил бил деревянной палкой по металлической поверхности. «После вас!» — Велимир указал на веревочную лестницу. Спустившись, я обнаружил серьезный арсенал тут было невероятное количество холодного оружия. От обычных метательных ножей до здоровенных алибард с узорами на лезвиях. Также я сразу приметил несколько арбалетов. Вот это уже серьезная штука. Как любитель фэнтезийных РПГ, я с восхищением обходил стеллажи с оружием, внимательно все разглядывая. «Вы посмотрите, кто проснулся!» Из тьмы вышла Эйра. Ее серебристые волосы были завязаны в пучок, а вместо красного платья — тренировочный костюм для фехтования. Капитанша, положив полотенце на плечо, легко взмахнула деревянным мечом, а затем убрала его в ножны. «Я был в отключке пять минут, если не меньше», — возмущенно ответил я. «Три часа. Или ты не умеешь ориентироваться по солнцу?» Эйра вопросительно приподняла бровь. «В любом случае, я рада, что ты живой». Ритуал призыва отнимает очень много сил, да и заказы не ждут. — О, госпожа Слейд, Раз уж вы здесь, то, может быть, покажете нашему рекруту парочку приемов? — Нет-нет, спасибо, — отмахнулся я. — Не желаю быть грушей для битья. — А кто сказал, что я буду тренироваться с тобой? — надменно усмехнулась капитанша. — Нет уж, ты еще для меня не дорос. Выхватив деревянный меч и отбросив в сторону полотенце, Эйра на неимоверной скорости подлетела к пяти болванчикам, которые изображали рыцарей. Правда, вместо лад старые крышки от кастрюль, а шлема были выполнены из ржавых ведер. Из-за скорости за движениями капитанши было очень сложно уследить, но болванчикам досталось по первое число. Причем сперва они не особо шевелились, но затем начали уверенно атаковать. Чем отличается настоящий профессионал от любителя? А у профи всегда все выглядит легко и не напряжно. Движения Эйры были легкими, практически невесомыми, как будто она совсем не прикладывала силу. Однако от хлестких ударов бедные балованчики падали. Весь поединок занял не больше тридцати секунд и все. Рыцари ордена ржавого ведра лежали на полу, причем некоторые рассыпались на части. на «Да, госпожа Слейт отменная мечница. «Хотя я не знаю оружия, которым бы она не умела пользоваться». «Ой, да брось, Велимир! Если бы не твои уроки, так бы и бегала с арбалетом и пистолем», — улыбнулась капитанша, а затем бросила мне в руку деревянный меч. «Учись, рекрут. И когда-нибудь? В один прекрасный день мы обязательно сразимся». «Жду не дождусь», — хмыкнул я, разглядывая покалеченный тренировочный инструмент. «Удачи!» — подмигнув, Эйра быстрым шагом направилась к лестнице. — Да чего хороша! — вздохнул Велимир. — Как жаль, что таких способных учеников преступно мало. — Ладно, с деревянными солдатами потолкуем потом. А пока бег с препятствиями, подтягивания, отжимания и пресс. Начнем с простенького. В противном случае ты завтра не встанешь. Староохотник сопроводил меня в древний аналог спортивного зала. Тут было огромное количество различных снарядов и турников как будто здесь готовили не охотников, а будущих участников замка Такеши, больших гонок или русского ниндзя. — Ну, что встал? Велимир протянул мне лоскут красной ткани. — Наматывай на лоб и беги. Сперва вон туда, к канатам. Потом к ямам с песком. И затем к деревянным столбам. И я скажу, что делать дальше. Буду откровенным. Спустя час тренировки я был готов снова умереть. Уж не знаю, подействовали зелья Велимира или нет, но одно стало ясно наверняка. Я не люблю спорт, а спорт не любит меня. У нас с ним все взаимно. Нет, когда-то давно я пытался, честно. Но как-то не вышло. Одноклассники всегда смеялись надо мной. Мол, кожа до кости и не грамма мышц. А тренер откровенно заявлял, что у меня слабые руки. Мол, такое передается по наследству. И чем меня дико радовал Велимир, ему было совершенно плевать на мою генетику. На слабые руки, да и в целом на все остальное. Старый охотник хотел сделать из меня человека. И, несмотря на наши сложные со спортом взаимоотношения, я старался изо всех сил. До боли в мышцах, до колик в печени, до пульсации в висках и головокружения. Только вперед, к победе! «Ужасно!» Выдохнул Велимир, глядя на мое умирающее тело, валяющееся на песке в яме. «Знаешь, вот кому-то не судьба ездить верхом на лошади. Кому-то не судьба стать целителем. И если бы не свитки, я бы с уверенностью заявил, не быть тебе охотником, рекрут. Но так я думал только в самом начале нашей тренировки». «Правда?» Я с надеждой посмотрел на старого охотника. «Да. Теперь я убежден. Ты абсолютный ноль». — заключил Велимир. — Но наматывать сопли на кулак — это не наш метод, поэтому я даю тебе клятву. Я сделаю из тебя охотника, во что бы мне это ни стало. — Спасибо, тренер. — Лучше называй меня мастер. — Да, мастер. — Другое дело. Аж сердцу приятно. Ну а теперь идем перекусим. — И на отдых? — Ага, на два отдыха, — усмехнулся мастер. — Я буду гонять тебя, как фермерского ишака, — «Ты у меня к вечеру разговаривать не сможешь. Понял?» «Да, мастер», — обреченно выдохнул я. И Велимир практически не соврал. Пускай я мог разговаривать, но мое тело превратилось в пюрешку Роутон, причем явно без сухариков. После душа, который здесь был в виде ведра с ледяной водой, я переоделся в свободную рубаху, чистая и сподняя, и брякнулся на кровать. «Боже...» Мне хотелось забыть про все свои обещания. Просто обнять подушку и тихонько скулить, прям как стию сегодня во время наказания. От бесконечных ударов и падений все мое тело ныло. И если Зелья реально модифицировали меня, то было очень интересно, что случилось бы без них. Господин Ривен, вы живой? В каюту заглянула Меламория. Так уж при ней я точно не буду показывать режим жалкого нытика. Да, все хорошо? Я попытался сделать голос максимально уверенным, но получалось с трудом. Правда? Помощница была одета в легкую пижамку. Кстати, смотрелась очень даже мило. Обычно рекруты не могут пошевелиться после первого тренировочного дня. Я необычный. Оно и видно, улыбнулась блондинка и присела на краешек кровати. Я понимаю, что вам сейчас очень тяжело и хочется бросить все это дело, но вы уж поймите, мы занимаемся очень важной работой. «Нет-нет, я все прекрасно понимаю». «А еще я верю». Меломори уверенно положила прохладную ладонь на мою ногу в области икры, после чего начала поглаживать. «Что вы стойкий, и вы обязательно все выдержите». «Да, обязательно». Несмотря на усталость, мужской организм весьма стандартно отреагировал на прикосновение представительницы прекрасного пола. «Господи, друг, тебе 29 лет, а ты радуешься как ребенок тому, что тебя гладит девушка». «Ну да, а что такого? В прошлой жизни?» Господи, как пафосно звучит. «В прошлой жизни!» «Так вот, в Питере меня уже давно никто не гладил. А иногда так хочется просто мужского счастья. Или как там это называется?» «Господин Ривен, вы в порядке?» «Да, я кремень». Стараясь не показывать свою кайфующую физиономию, ответил я. «Это чувствуется. Ваши мышцы сейчас очень напоминают камень». Вы же не против, если я вам их немного разомну? Прилив крови уменьшит боль. — Конечно. Прилив крови — да. В голове уже вместо мыслей осталась одна игрушечная обезьянка, играющая на музыкальных тарелках. — Все, тогда расслабьтесь и ни о чем не думайте. Задрав рубаху, миломорье принялась проминать мою спину. Одна половина моего я готова была натурально расплакаться от счастья. Суровое мужицкое сердце опять дало слабину от внезапных и беспардонных женских ласк в области спины, но вторая половина утверждала, нет. Я должен вести себя так, словно массаж от красивой девушки для меня, не что-то мифически редкое. Врун! пронеслось в моей голове. Ух, Велимир перестарался. Я не могу промять вашу спину. Вы же не против, если я буду давить чуть-чуть посильнее? «Ну что ты, конечно, не против!» «Чудно!» — обрадовалась Меломори, и вот тут начался кошмар! В прекрасной помощнице пробудился могущественный остеопат. Меня начали мять с такой силой, что я действительно поверил в то, что Стью очень повезло. Да она могла раздавить черепушку оборотня одной рукой. Конечно, долго сдерживаться не получилось. «Ух! Ух! ух а! «Вам приятно? Ну вот, видите...» обрадовалась миломорья и начала жать с удвоенной силой. Постановления действительно звучали немного пошло, но это все от боли, а не от вульгарных наслаждений. И признаюсь, когда блондинка добралась до моего сколиоза, мне хотелось вернуться на тренировки Велимира, ведь он был в разы гуманнее. «К -к -к «Не помешаю», — произнес знакомый строгий голос. На пороге моей каюты появилась Эйра. На этот раз она была одета как типичный капитан. «О, нет, конечно». — радостно ответила Меламори. Я решила немного помочь господину Ривину. — И сломать кости рекруту? — Занятно. — Дорогая, а ты не оставишь меня с господином Ривеном наедине? — Конечно. Помощница тут же соскочила с меня и, поклонившись, поспешно вышла из каюты. — Не благодари, — холодно произнесла капитанша. — Светлые позывы Меламори могут стоить сломанных костей и порванных мышц. — Это точно. — А чего не сказал? — Не хотел обижать. «Правда? Уж лучше бы она сделала из тебя котлету». Эйра придвинула стул к моей кровати. «Как тебе первый тренировочный день?» «Тяжело, но могло быть и хуже. Честно, я не заметил действия зелий». «Поверь, если бы Велимир не поставил тебе инъекции, ты бы уже сдох. Но я бы хотела поговорить насчет нашего коллектива». «А, вы про инцидент с оборотнем? Простите, я не знал, что Меламори настолько крута». «Нет, дело не в нем. Стил обычная дворняжка». Да, он иногда позволяет себе лишнего, но в целом очень быстро приходит в себя. Лишних рук тут нет, поэтому работаем с тем, что имеем. То есть мне нужно быть на чеку? На корабле? Нет, это безопасная зона. Да и из злопамятных. Я хотела бы поговорить о том, что тебе нужно учиться работать в команде. Охотник редко выходит на задание в одиночку, а если не доверяешь своей команде, то и провал может быть не за горами. И что вы хотите? Общайся не только с Меломори. «Идет?» «Идет», — кивнул я. «Буду стараться общаться со всеми. Только вот со временем напряг. Тренировки, обед, инъекции, потеря сознания. Сны про какую-то дичь в балахоне, которую убивают рыцари. В общем, и без общения хватает занятий». «Погоди». Капитанша придвинулась ближе. «Сны про дичь в балахоне? Можно подробнее?» «Да типичная ерунда, как во время простуды. Туман, рыцари и существо в балахоне». Руки мерзкие такие, тонкие, с зарубцевавшимися шрамами. Лица не видела из-за капюшона, только два ярко-красных огонька. «Оно говорило с тобой?» Эйра серьезно напряглась. «Точно не помню, что именно оно сказала, но вроде что-то про выбор и что надо готовиться». «Выбор? Кого она выбрала?» Капитанша схватила меня за руку. «Кого, Ривен? Это важно!» «Ну, допустим, меня, и что с того? Это же сон!» Просто каша из сюжетов в подсознании». Эйра тут же вскочила на ноги и с ужасом отошла от меня. «Господи!» Я обреченно закатил глаза. «Что случилось-то?» «Нет-нет, все в порядке», — сухо ответила Эйра и быстрым шагом направилась к выходу. «Тебя это все равно не касается». «В смысле? Ну это же мои сны! Разве нет?» «Спокойной ночи!» С этими словами госпожа Слейд покинула мою каюту. Только мне показалось, что между нами тает лед, как все испортилось из-за какого-то идиотского сна. Неужели капитанша из тех девушек, которые с ужасом убегают, узнав, что парень — дева или скорпион?